Прежде чем дверь кабины закрылась, в неё нырнул гость в шортах и сандалиях, нажавший кнопку шестого этажа. Лифт поехал, гость произнёс. Вас найдётся несколько минут, мистер Уэстби. Вы наш постоялец? Да, номер Дельфин. Элли Пачеко, ФБР. Пока Клайд удивлённо разглядывал его обувь, Элли достал значок. А что делает ФБР в моём отеле? Разоряется на номер, хотя он ничего. Мы здесь для беседы с вами. Кабина остановилась на третьем этаже, но кладь не вышла, и ли тоже. Дверь закрылась, движение возобновилось. А что, если я сейчас занят? Мы тоже, пару вопросов только и всего. Клайд пожал плечами и вышел на шестом этаже, чтобы проследовать за почку по коридору. "Тот тот пер свой номер. Вам нравится в моём отеле?" поинтересовался Клайд. "Вполне. Вот только обслуживание номеров хромает. Утром я нашёл в душе таракана, дохлого. В номере оказался ещё трое мужчин, все в шортах и сандалиях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 Его взгляд метался от одного лица к другому. Почеку медленно и твёрдо зачитал Клайду его права, потом подал ему их текст. Клад, читая, качал головой, его лицо было уже не таким бледным. Почеку услужливо подал ему ручку, и он поставил свою подпись. У меня есть право на телефонный звонок. Конечно, но учти, мы уже 3 дня слушаем твои телефонные переговоры. «У тебя как минимум два сотовых телефона. Если станешь звонить по одному из них, мы услышим каждое слово». «То есть?» — недоверчиво переспросил Уэстби. Веб положила на стол очередной комплект бумаг. «Это подписанный магистратом ордер на прослушивание». «Похожие личные разговоры ты ведёшь по айфону, а Нукио, оплаченную отелем, используешь для деловых звонков». А ещё для звонков любовницы Tammy James, бывшей официантки в купальнике из Hotters. Надо полагать, твоей жене о местах ничего не известно. Клайд разомкнул рот, но не издал ни звука. Неужели разоблачение связи с Tammy для него страшнее обвинения в убийстве? Возможно, но мысли у него путались, всё казалось бессмыслицей. Почеку, откровенно наслаждаясь происходящим, продолжил Кстати, ордер на прослушивание телефона Тамми у нас тоже есть. Как выяснилось, она спит ещё с Ником Бёрком, а также с человеком по имени Уолтер. Возможно, это не полный список, но тебе я советую о Тамми забыть. Шанс снова дотронуться до её тёплого тела слишком невелик. Откуда-то из груди, а потом из горла Уэстбида неслось булькающее рычание.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 Дожидаясь ответа, он снова посмотрел на почеку и спросил: "Могу я побыть один?" "Зачем?" удивился почеку. "Мы всё равно всё слушаем", судья разрешил. "Ну, пожалуйста." "Ладно, это твой отель, в спальне". Он отвёл Клайда в спальню и остался там с ним. Забавно было слышать, как Уэсби представляется Буллингтону, когда тот наконец взял трубку. Из разговора было неясно, знаком или они. Клайд пытался объяснить своё положение, Булингтон засыпал его вопросами. Стоя спиной к почеку, Уэстби силился сформулировать хоть какую-то мысль. Нет. Да, послушайте, они ФБР сейчас прямо здесь, Форт-Уолт, и не в отеле. Да, обвинительный акт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 Панурой, после рвоты, едва не падающий в обморок, бледный как смерть, со слабым голосом, он превратился в податливый воск. Элли чувствовал, что жертва почти утратила способность к сопротивлению, хотя адвокат мог всё усложнить. Так не раз бывало. Намеренно расковыривая рану, он сказал: "Ты сильно сглупил, остановившись прямо перед входом" и позволив, чтобы вас засняли». У Эстби ничего не оставалось, кроме жалкого утвердительного кивка. Дважды продемонстрировав вторую запись, Хан спросил. «Хватит?» Уэстби кивнул и откинулся на спинку стула. «Нам надо убить время», — заговорил Элли. «У нас есть гораздо более длинная запись, и она тебя тоже заинтересует».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 В жизни он носил мятый костюм, имел брюшко и всклокоченные редющие волосы с проседью. После неуклюжих приветствий Гарри отвёл клиента в спальню, захлопнул дверь и не выпускал его целый час. Почеку заказал на гостиничной кухне большую тарелку сэндвичей. Как ни соблазнительно было записать еду на счёт хозяина, он не стал этого делать. Дополнительное топтание Клайда ничего не дало бы. Осби Буллингтон предстали перед заждавшимися ФБР-овцами с таким видом, словно весь час жарко проспорили. Почеку предложил им сэндвичи и бананы. Гарри схватил и то, и другое, у его клиента не было аппетита. "Приступим", предложил Почеку. Буллингтон ответил с набитым ртом. "Я порекомендовал клиенту не отвечать на вопросы. Ваше дело, допросы не предполагаются".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 «Ну хорошо, хорошо!» Буллингтон одним богатырским глотком прикончил сэндвич. «Покажите мне проклятые видеозаписи!» В 16.30 адвокат с клиентом снова вышли из спальни после напряжённого спора. Два агента играли за столом в карты, Ребекка Веб разговаривала по телефону, Хан прикорнул на диване. По чеку выпроваживал из номера горничную.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 Колледж жалоско загородился руками и глупо ухмыльнулся. Да разве у меня есть выбор?